Я содрогнулась, разумев, что возможность поспать откладывается еще на какое-то совершенно неопределенное время. Туланец истолковал мою печаль по-своему. «Если бы у меня были нормальные человеческие руки, я бы взял эти кружки вместо тебя. Это было так глупо и трогательно, что мне пришлось рассыпаться в благодарностях. Кружки он взял бы. Надо же, нашелся мой спаситель!» Пока мы с туланским призраком обменивались любезностями, Кофа и незнакомец в красном сами же все и унесли. «Нам только и осталось, что очистить кабинет шефа от собственного присутствия». «Веселая была ночь, как я погляжу», – раздумчиво сказал сарков коффа разглядывая туманные очертания Трикелая. «Это ж где тебя только угораздило, сынок? Неужели типа постаралась?» «Ага. Если я правильно понял разъяснение, она еще и потеряла то, что отняла, поэтому поправить дело очень сложно. «Хорошая ночь, сэр Курвай. Простите, что не сразу поздоровался, сперва не узнал вас в этой маске. Так я выяснила, что дед в красном был не просто кофен страдающий бессонницей, а сам Лао Курвай, старшина цеха мастеров совершенных снов. Честно говоря, я догадывалась, почему он к нам заявился, не дожидаясь утра. «А мы прежде встречались?» Растерянно спросил Лао Курвай. Мне показалось, он только сейчас заметил призрака. «Интересные дела, от кого же он раньше-то шарахался?» «Не далее, как нынче вечером», – сказал Джуфин. Он, как я понимаю, уже запер в камере леди Типу и теперь стоял на пароле своего кабинета, улыбчивый, свежий и бодрый, словно сладко спал всю ночь. Гад такой. «Это тот самый молодой человек, который приходил к вам от меня», – объяснил шеф Лау Курваю. «А вы любезно посоветовали ему навестить Типу Брин». «Так это он меня послушал и к ней пошел. Ничего себе. Наш гость схватился за голову. «Да, жизнь полна неожиданностей». философский подметил Кофа. я собственно, приехал сюда из-за этого вашего протеже», сказал Лау Курвайджуфину. «Как только он ушел, мне прислал зов Тангри Хлай. Он совсем молодой мастер, к тому же мой племянник. Впрочем... Это к делу не относится. Мальчик сказал, к нему приходила какая-то скорбящая вдова очень странной наружности. Требовала подушку, из которой будет выскакивать ее покойный муженек, живой и невредимый. Парень никогда не слышал ни о чем подобном, решил со мной посоветоваться. Я сразу подумал, какое странное совпадение. Десятилетиями никто не вспоминал об этих подушках, и вдруг... Ни с того, ни с сего, с сразу они понадобились. А когда полчаса спустя мне прислал зов еще Фионе с Гелендагс, ровно с такой же историей, только к нему приходил безутешный вдовец, я понял, происходит нечто, мягко говоря, странное. И не поленился переговорить с другими коллегами. «Ясно», – кивнул Джуфинна. «Похвальная проницательность. Я, собственно, подозревал, что рано или поздно вы придёте ко мне с этим вопросом». «Правда, не ожидал, что так быстро. Вы уже поняли, что всё это были мои люди, верно?» «Ну, в общем, да», — не слишком уверенно ответил старик. «Но неужели эта скандальная вдова тоже ваша? За вечер она обижала 10 человек, и каждому, заметьте, каждому...» Закатило форменную истерику. Сэру, бать богу, пришлось пообещать, что он сам на ней лишь бы прекратила вопить. Мне о ней всякого понарассказали. Не думал, что в тайном сыске служат такие неуравновешенные люди. Мы с Коффой переглянулись и рассмеялись. Сэр Меллифара явно перегнул палку, вживаясь в роль безутешной вдовы. «Тем не менее, вдова тоже наша», – вздохнул шеф. «Передайте своим людям мои извинения. Если она била посуду или рвала одежду, мы возместим ущерб». «Нет, ну нет, так далеко не заходила По крайней мере, на порчу имущества никто не жаловался. Так я, пожалуй, пойду?» – смущенно спросил лаукурвай «Если вы сами их посылали, то и говорить не о чем». «Только один вопрос». Джуффин поднял палец. «Всего один». «И, собственно, не совсем к вам, но вдруг вы знаете ответ? Тогда я хоть усну спокойно». «Что за дикую сказку рассказал этой самой истеричной вдове сэр Ширати Глак? Про какую-то даму из ордена Семилистника, которая якобы решила отомстить обидчице, послала ей подушку и так кончила свои дни в приюте безумных? Это что, ваша цеховая легенда или его личная выдумка?» Бред от начала до конца, это даже мне ясно, хотя с того момента, как я впервые услышал об этих грешных подушках, еще двух суток не прошло. Начать с того, что женщины-семилистника знают не одну тысячу способов наказывать своих личных врагов, и при всем этом никогда их не заводят. С кем враждовать? Что делить человеку, чья жизнь посвящена познанию? Ну, уклончиво ответил старик. Есть у них враги или нет, это вам, конечно, виднее. И байку свою коллега Глак наверняка в попыхах придумал. Видите ли, он вроницательный человек, единственный, кто с самого начала заподозрил, что эта шумная леди неспроста пожаловала. Да и не сдала она вовсе. То есть он рассказал эту глупость именно потому, что заподозрил во вдове сыщика? джуфин почти возмутился. Но зачем? Просто так? Шутку? «Привет мне передал таким замысловатым образом?» «Нет, хоть убейте, не понимаю». «Ну, как бы вам объяснить?» Лау окончательно смешался. «Да не смущайтесь вы», — добродушно посоветовал Кофа. «Хотите сказать, ваш коллега постарался дать нам понять, что такие подушки делают женщины-семилистника, но не решился обвинить их напрямую» поэтому успешно выдумал глупую сплетню». Лау Курвай кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, наконец сказал, же орден Семилистника, кому же охота связываться? Тем более, сама леди Сатофа Ханимер. Это все равно, что короля обвинить в подготовке к государственного переворота Я и сам не решился ее упомянуть». С Типой поговорить молодому человеку посоветовал, а Леди Сатофу назвать язык не повернулся. «Ясно», — проворчал Джуфин. «А если бы повернулся, возможно, гулял бы наш сэр Трикелай при всех своих потрохах. Горе не знал бы». «Жаль, вы не рассказали, что ради этих подушек Леди Типа отбирает у людей тела», — добавил призрак. «Я, пожалуй, был бы гораздо осторожнее а «Ну разве это типа сделала?» – изумил Салау Курвай. «А кто же еще?» – хором спросили мы с призраком. Джуфин и Кофа понимающе переглянулись. «Считается, вероятно, что Сатофа мастерит эти подушки до сих пор, а типа всего лишь ей помогает», – вздохнул шеф. «Думаю, сама типа такой слух и пустила. Вряд ли вот так прямо врала, но наверняка намекнула кое-кому из бывших коллег». Отличный способ сохранить тайну. Сделать вид, будто она принадлежит не тебе, а кому-то настолько могущественному, что лучше не связываться. Верно, сэр Куруай. Старый мастер совершенных снов окончательно смутился. Кажется, он до сих пор не слишком верил в Сатофину непричастность. Джуфин пожал плечами. Хотите, верьте, хотите, нет, но леди Сатофа Ханимер вышла из этой игры в самом начале эпохи Кодекса. А с тех пор... Все вы дружно хранили секрет вашей бывшей коллеги, а вовсе не государственную тайну. Сочувствую. Хорошего утра, сэр Курвай. Простите за причиненное беспокойство и скажите вашим людям, что все утряслось. Больше их никто дергать не будет. Что с вас возьмешь? Старшина мастеров совершенных снов покинул нас не то в печали, не то в похмелье. Я ж говорю, это самая желтая ташерская та еще отрава, Ну, хоть не развоплотился, и то хлеб. А я, наконец, отправилась домой, где уснула прямо на диване в гостиной, даже не вспомнив подарки лысого комоса. Больно они нужны, эти его подушки. Сон мой и без них был сладок, и почти безмятежен. Вот как вымоталась. Сэр Джуфин при всех своих людоедских замашках иногда оказывается изумительно человечным. Возможно, это как-то связано с лунными фазами или, напротив, солнечными затмениями. Не знаю. Факт, что он дал мне выспаться, а когда я все-таки появилась в доме у моста, благоухая шиншийским травяным мылом и сытным завтраком, коротко обрадовался, что я наконец-то удосужилась почтить это заведение своим вниманием. Дескать, даже не ждал от меня такой сознательности. «Гляди, что у меня есть». И шеф кинул мне подушку, как две капли воды, похожую на ту, что привез туланец. Только не лиловую, а зеленую. Я покрутила ее в руках, вопросительно поглядела на шефа. Хотите, чтобы я ее опробовала? Не уверен, что тебе понравится, ухмыльнулся тот. Это, знаешь ли, личная подушка леди типа Брин, с которой, собственно, все начиналось». Очень хорошее развлечение для меня и, может быть, еще нескольких стариков с хорошей памятью и отменным чувством юмора. По крайней мере, я знаю пару человек, которые дорого дали бы за возможность услышать, как сэр Лойса Пандохова говорит «Ах ты моя сладкая тыковка!». Но не думаю, что ты, незабвенная, принадлежишь к их числу. Вот разве что твои отец и дядя знатно повеселились бы. Надо будет послать зов Киме, действительно. Грех такой радостью не поделиться». «Он что, правда так говорит? Сладкая тыковка?» – содрогнулась я. «Какой ужас!» «Ага. И еще много чего в таком духе». «А что ты, собственно, хочешь?» В наше время такой сентиментальный бред считался самым обычным разговором влюбленных. Бедняга Мелифара делал обыск в доме нашей пленницы, первым опробовал эту вещицу. Бродил тут бледный, говорил какие-то возвышенные вещи о человеческом мужестве, которому якобы есть предел». Ох уж мне эта современная молодежь, воспитанная на легендах смутных времен.